Глава 22. Оставив меня в полном недоумении, заклинательница поспешила обратно к своим бойцам. И я не успела осмыслить внезапно прервавшийся диалог, как раздался рёв боевого горна. Огромные бронированные плиты дрогнули, гигантские цепи ожили, и Джаггернаут вновь начал открывать свой зев. Маргана. Внимание, полная ребаф Рейда. Вклинькуйтесь в рейдовый канал. Десятки глоток взревели боевыми криками, наред полились потоки защитных заклинаний. Я поспешил к своим ребятам, чтобы не дай бог не пропустить высадку. Палуба Щутима вздрогнула, затем ещё раз и ещё. Похоже, заработали корабельные орудия Джиггернаута. Зеф ангара ещё только открывался, в воображение рисовала яркую картину разверзнувшегося далеко внизу ада. Но то, что я увидел своими глазами, Не шло ни в какое сравнение с фантазиями. Красный дракон Марганы издал утробный рёв. Воссекая искрой из металлического настила, он двумя длинными прыжками подскочил к кобрыву и ринулся вниз. Я одёрнул поводье своего руха и повёл отряд вслед за бесстрашным центурионом. Сотни бойцов Пандорым отдесантировались с бортов джеггернаутов, направляясь на штурм Алькараса, одной из твердынь Моанни. Алькарас был прекрасен на закате дня. Величественное здание Великой библиотеки, выстроенное из прекрасного лунного мрамора, выделялось в центре города. Её высокие шпили, отливающие голубоватым свечением магического материала, тянулись к небесам, самим своим существованием символизируя неутолимую жажду знаний эльфийского народа. Крыши жилых домов отражали оранжевые лучи заходящего солнца, заставляя город купаться в предзакатных бликах. От величественного сооружения расходились широкие лучи улиц, изгибаясь и формируя жилые кварталы в виде огромного полумесяца, видимого лишь с высоты птичьего полёта. Но сейчас эта красота дрогнула, раздираемая взрывами осадных снарядов и занялась вспышками пожаров. Тяжёлые орудия джеггернаутов без остановки выплёвывали пылающие пламенем болиды. Сияющие заряды, словно предвестники рока, неумолимо бомбардировали город, оставляя после себя длинные дымящиеся шлейфы. Изъящные шпили твердыни разрывало на куски. Башни из лунного мрамора рушились на мостовые, погребая под собой мечющихся в панике НПС. Но всё же нам не удалось застать лунных эльфов врасплох. Стоило первым ударом посеять хаос, как над центральной частью города вспыхнул голубой магический щит, принимая на себя удары осадных орудий. Огромное полотно надёжно укутало крепость и великую библиотеку, не давая осадной артиллерии нанести урон. Упал непробиваемый щит, который генерировало специальное здание башня магического щита. Механика осад в сфере такова, что снести мгновенно его было невозможно. После исчерпания лимита прочности купол входил в особое состояние неуязвимости на срок от нескольких часов до нескольких суток. Такой тайм-аут давал защитникам время подготовиться к штурму, собрать силы и делал невозможным мгновенное взятие прикрытых куполом укреплений. Однако наш рейд это не остановило. Панды прекрасно знали механику игры и уже обоטרили в руинах немало замков. По едким высказываниям в конце я улавливал общее настроение. Рейд-лидеры, да и рядовые мемберы не считали НПС за серьёзных противников. Так, поразвлечься. Я услышал радостные вопли в голосовом канале, когда туча огня и пыли внезапно поднялась внутри защитного купола города Уанни. Секрет был открыт. Диверсия Рейдовая группа «Панд» через план «Тени» заранее проникла под купол, по команде залогинилась, вошла в сферу и к чертовой матери взорвала башню магического щита вместе со всеми ее маготехническими механизмами. Купол замигал и исчез, оставляя главную фракционную цитадель и Великую Библиотеку беззащитной. Вряд ли лунные эльфы готовились к подобному исходу, и я мысленно поаплодировал стратегам Пандорума. Наши рейды падали на охваченные паникой улицы. Небеса расчертили шлейфы атакующих заклинаний. Плеяды огненных шаров вырвались с балкона в библиотеке и устремились в небеса, испепеляя пикирующих всадников еще на подлете. Спуск на птичке напоминал безумный VR-симулятор, где нужно было уклоняться от летящих предметов, попутно стараясь не врезаться в маневрирующих рядом товарищей. Пережить спуск удалось не всем. Мощная магия эльфов мгновенно уничтожала цели, стоило тем пропустить удар. «Моргана». Чек, парни, наша цель библиотека. Там собирается их конклав, верховные маги. По ним должны врязать с джагеров. Штурмовать под огнём будет самоубийством. Спускаемся в жилые кварталы и атакуем снизу. Гоняц взорвался голосами командиров, команды посыпались одна за другой. Сатир. Принял, Пантера. Твоя группа держит правый фланг и тейл. Маргана, я прикрою высадку. Дроп за звездой. Я увидел, как она срывается с маунта. и падает вниз, раскидывая руки в красивом затяжном прыжке, будто ныряя с утеса в воду. За красной фигурой жрицы, как за болидом, внезапно появился огненный след. Морганы используют малое божественное заклинание «Алая звезда Астарты». Тело девушки вспыхнуло ослепительным оранжевым пламенем и рухнуло на мостовую, словно гигантский огненный шар. Пламя дыхнуло в стороны, выжигая до дла всех НПС в радиусе 15 метров. Огонь охватил дома, утвари, деревья, растущие по обеим сторонам улицы. Пылающее пламенем бездны аватар Марганы быстро поднялась с колен, поднимая над собой огненную чашу. Смертоносное пламя, лившееся из неё, захлестнуло приближающихся защитников. Несколько эльфов и один каменный голем сгинули в погибельном вихре, окружившем жрицу. Он распространялся, став очагом пожара, а в центре, продолжая изливать огонь, хохотала Маргана. Ее сияние не угасало, а показавшаяся мне обугленная кожа трансформировалась в изящный черный доспех. «Черт! Я так надеялся поглядеть на ее пламенеющие прелести!» — ухмыльнулся Сайден, отпуская костяного дракона. «У тебя вообще бывает на уме что-нибудь иное, Сайден?» — скривилась Мераби, выхватывая черный посох. «Кончайте трех, бойцы! Сайден, Мераби, прикройте с тыла!» — рыкнул я, прерывая балаган на корню. А сам поспешил за Марганой, уверенно бросив свой отряд вперёд. Усиленные десятками заклинаний поддержки, многочисленные рейды Пандоры ма карающей дланью накрыли Алькарас, ворезая всё живое на своём пути. А у лицам текли реки крови, мелькала сталь в вспышке заклинаний. Битва захлестнула меня с головой. В её пьяном угаре не было места сомнениям и состраданию. Раздар безжалостно пронзал утончённые тела эльфов, не различая жителей и стражу. Дявошка едва прикрытая льном шёлком, с первобытным страхом в глазах, не смогла вымолвить ни слова. Быстрый взмах клинка распорол ей горло, заставляя содрогаться в предсмертных конвульсиях на мостовой. Одинокий стражник в кожаном доспехе, невесть откуда взявшийся посреди кровавой бани, смог парировать всего два моих удара, перед тем как блад снёс ему голову одним точным ударом двуручного палаша. Резать беззащитную непесь было неприятно, но я подавил мрачные мысли. гнал их прочь, стараясь не думать, а просто выполнять приказы. Я чувствовал себя овцой в волчьей шкуре, но всё же постепенно азарт обоя брал своё. Скорее я окончательно отбросил душевное терзание, поддавшись общему опьянению. Сражаться и побеждать рука об руку с товарищами было на удивление приятно. Город вокруг полыхал, словно огромная свеча. Наши отряды почти не встретили сопротивления, направляясь к библиотеке. Органа с мрачной решимостью выжигала цели одну за другой, сияя словно сама о старта, великая искусительница. Чёрная чаша в её тонкой руке извергала потоки огня, пожирающего защитников. Блад, не скрывая радостных воплей, рассекал эльфов полошём. Мираби умело сковывал волнепись, пока Саида наотвешивал сальные шуточки, добивая раненных манне и воскрешая их в виде нежити. Сотерничем не выдавал своих эмоций, действуя строго в рамках необходимого. Что наводит у меня на мысль о его профессионализме. Похоже, ни мне, ни одному это резне оказалась бесполезной. В ней не было ни веселья, ни чести, ни полезного опыта. Что сказала бы Веснадаль, узнай она, на что мне пришлось пойти ради её спасения? Назвала бы лицемером, убийцей. У меня не было ни малейшего желания вновь ставить под удар наши отношения, но я твёрдо знал, что готов пойти ради неё на всё. Нет. Нет. Не думать о ней, только не сейчас. загнать мысли поглубже и делать то, что требуется. Деморализованные потери купола, резня и ужасная бомбардировка, Муанни всё же смогли на скорую руку организовать оборону. На подходах к библиотеке нас встретили отряды эльфов, закованные в броню, в сопровождении уже виденных мною ранее войдов. Правда, пламенеющие бойцы Муанни исходили зеленоватым светом, словно желая подчеркнуть едва заметную разницу с творениями Аэлли. такие похожие друг на друга и в то же время разные народы Муанни и Аэлли успешно разделяли бич человечества, а именно вражду по расовому признаку. Посвятив какое-то время изучению лора Тайрланда, я успел почерпнуть немало полезной и интересной информации о его обитателях. В летописях упоминался вердикт Пантеона и последовавший за ним раскол. Согласно древним преданиям, эльфы Тайрланда, ведомые великой нуждой, собрались воедино и произнесли молитву невероятной силы. Боги не смогли оставить такой клич без ответа. Если не зашли к смертным, предложив своё покровительство, но эльфийский народ не смог выбрать единого покровителя, ударившись в бесконечные диспуты и ссоры. Всё же среди почитаемых божеств были свои фавориты. Одни прославляли Яхва и Ялаю, другие же падали ниц перед Эллес и Фулгаром. Так и не добившись от смертных ответа, боги вынесли неоспоримый вердикт. сияющей чертой разделивший эльфийский народ на две равные половины. Вердикт гласил, что отныне будут Муанни, лунные эльфы, последователи Эллис, и Аэлли, солнечные эльфы, последователи Яхве. С тех самых пор лавина их разногласия лишь набирала силу. Вне всякого сомнения, Пандорум знал о слабостях своих противников. Краткий экскурс истории, внезапно вспыхнувший в моей памяти, мгновенно улетучился, как только завязался настоящий бой. Но этот раз отрядом пришлось выложиться по полной. Маги, укрывающиеся в библиотеке, нещадно поливали рейды панд заклинаниями, не давая возможности сокрушить оборону противника одним массированным ударом. Отряда стражи, поддерживаемые мощными войдами, вступили в схватку с бойцами Пандорыма. Завязалась изнурительная битва. Сайден напустил на противника внушительную толпу нежити, ввергая эльфов в ужас. Изуродованные тела сородичей, поднятые из мертвых черной магии, набросились на них, раздирая в клочья. Войды вспыхнули, покрывая орду нежити с зеленоватым сиянием, снимая чары. Мертвецы рухнули, а Сайден грязно выругался. Моргана быстро и умело раздавала команды, целиком и полностью сконцентрировавшись на поле боя. Прямо над нашими головами джиггернауты наконец-то начали бить по верхним этажам библиотеки из тяжелых орудий. Именно там скрывался эльфийский конклав, дающие прикурить нашим рейдам. Артиллерия полила как в белый свет, сверху посыпались груды осколков. Один из сияющих болидов ударил точно в здание, под которым находилась часть бойцов Марганы, включая и саму заклинательницу.